Глава 26 Не торопясь отвечать, Али внимательно посмотрел мне в глаза. Затем тепло улыбнулся и с присущей ему невозмутимостью сообщил Я тебе звонил. Очевидно, что-то заметив на моем лице, тотчас добавил С малышом все в порядке. Хотел предупредить, что пойду на слушание вместе с тобой. Времени осталось мало, и опаздывать нельзя. Пойдем. И галантно предложил локоть. Я мысленно чертыхнулась. Мобильный стоит на беззвучке. До сих пор не удосужилась проверить входящие. Может, еще и Рая звонила. Но раз в Пете все нормально, то прямо сейчас выяснять, так это или нет, не вижу особой необходимости. Размышляя, быстро скользила взглядом по ладно скроенной фигуре князя. С левой стороны груди на пиджаке красовалась четырехконечная звезда, а через правое плечо тянулась георгиевская лента, скрепленная понизу крестом. И как это сразу не заметила, что он такой... нарядный? Удивлённо хмыкнув, взяла Али под руку, и мы направились к Кремлю. Обойдя энергично ругающуюся парочку, я озадаченно нахмурилась. «Почему сегодня все такие злые?» Магнитные бури, аккуратно сжав предплечья своего спутника, удостоверилась, что привлекла его внимание, спросила. «С чего ты вдруг решил?» Сделала многозначительную паузу. «Меня сопровождать. Что-то случилось?» Не замедляя шага, Али ровным тоном ответил. «Государь решил наградить нас не завтра, а сегодня. Меня уже?» Он усмехнулся и, словно невзначай, чуть-чуть поправил ленту на грузе. «Тебя сразу после слушания. Ну, а раз я все одно уже здесь, то предложили официально тебя сопровождать». «Предложили? Кто и зачем?» «Похоже на то, что император не просто так передумал». Придворных заморочек не знаю, но думаю, что вот так вот с бухты-барахты регламент таких важных мероприятий, как бал во дворце, не меняется. Однако прямо сейчас серьезно поговорить с Али, увы, не получится. Ни время и ни место. Покосившись на Гоева, заметила, что он быстро глянул на наручные часы и тот час ускорил шаг. Ловко лавируя меж горожан, гостей столицы, грандмастер уверенно вел меня ко входу в Кремль. Идя рядом с ним по Красной площади, я думала обо всём и сразу. Увязавшаяся за мной от дома наружка опасений не вызывала. «Ну да, глава рода Гоевых сейчас идёт со мной под... Ну да, глава рода Гоевых сейчас идёт со мной под ручку. И это могло бы вызвать у моих недругов совсем ненужные вопросы». Однако Волконский отправился в мир иной. Туда ему и дорога. Вот ничуть о его скоропостижной смерти не сожалею. Для Шувалова мой брат погиб. В общем и целом, шантажировать братом, любящему прадедушке, меня уже не выйдет. Раз прямо сейчас мне пожалуют дворянство, а возможно и титул, то все рычаги давления отпадают. Понимаю, что элитные гады от меня ненадолго отстанут, но все же немного передохнуть, надеюсь, получится. Постоянно то одно, то другое. Ей-богу, я как лошадь на скачках, голова в цветах, попа в мыле. А дом мой коррумпированный мэр случаем не снес? После услушания обязательно надо проверить. Еще и не помешает связаться с управляющим моей новой фабрики. До сих пор не звонил. Не думаю, что там какие-то сложности возникли. Но все же стоит держать руку на пульсе. Еще и Аннушка воду мутит. Очень не хочется из-за ее инсинуаций расставаться с уникальной разработкой Тимофеева. Надо и этим вопросом заняться. Да уж, покой мне только снится. Размышляя о насущных проблемах, усиленно отпихивала любые мысли о Россе. Слишком уж болезненно. О нем я подумаю после, когда останусь одна. Обращая внимание на встречающихся по пути людей, с удивлением отмечала, что они практически не улыбаются. Казалось бы, многие здесь просто прогуливаются, однако у большинства на редкость угрюмые лица. Странно это. Неожиданно полная женщина в ярко-красной шляпе и довольно экстравагантном наряде резко изменила свое направление движения. Отпустив руку князя, я едва успела уклониться, чтобы с ней не столкнуться. Однако вместо того, чтобы извиниться, разнаряженная дама зашипела на меня, словно злая кошка, и гневно бросила. «Понаехали! Смотреть надо, куда прешь!» Не увидев, скорее почувствовав, что мой спутник насторожился, я решила не раздувать конфликт. Вежливо улыбнулась рассерженная особя, дружелюбно промолвила. «Прошу прощения, если причинили вам неудобства». «И толком нет твоих расшаркиваний! Жизнь от вас понаехавших уже нет никакой! Так бы и придушила всех разом!» Бросив гневный взгляд на Али, москвичка внезапно сдулась и что-то неразборчиво бормоча под нос, шустро ретировалась. Проводив ее взглядом, я поправила на плечо сумочку, нахмурилась. «Вначале агрессивный таксист, теперь это зубы показывает!» «Ещё и окружающие люди ведут себя нетипично». «Что-то тут не так». Одолеваемая дурными предчувствиями, вновь взяла под руку князя. Несколько нервно спросила. «Который час?» «Дослушанье осталось 35 минут», — понятливо сообщил Али. Спустя короткую паузу понизил голос и попросил. «Не расстраивайся. В Москве разные люди живут. Мало ли кто этой?» Он многозначительно хмыкнул. «Прозорливый коренной москвичке уже успел кровь свернуть». Вот она и воспользовалась случаем. Решила оторваться на тебе. Просто не бери в голову». Замолчав, он уверенно пошёл вперёд, увлекая меня за собой. Теперь уже внимательно осматриваясь, я шла на слушанье, но думала вовсе не о нём. И даже не о насущных проблемах, но о том, что прямо сейчас волновало гораздо больше. Гоев, безусловно, испытывает ко мне симпатию и искренне желает добра. Тут и сомневаться нечего. Да вот только интуиция не дремлет. Я практически уверена, он что-то не договаривает, и это что-то очень нехорошее. Буквально несколько минут назад, ни в словах, а в интонации князя промелькнуло что-то такое едва уловимое, в общем, тревожное. Причем настолько, что засосало под ложечкой. «Елки зеленые, может, уже хватит проблем? У высших сил явные нелады с чувством меры». Решив себя не накручивать заранее, я все же таки максимально собралась и приготовилась к возможным неприятностям, насколько это возможно. Не выказывая даже тени нервозности, вместе с Али подошла к суровым воинам, дежурившим у входа во дворец. Идентификация наших личностей прошла на удивление быстро. Минут за пять, не больше. Время недослушания оставалось с избытком. И чего, спрашивается, Али меня так поторапливал? Едва вошли на территорию Кремля, я получила ответ. Под конвоем из четырех воинов нас с Али сопроводили в специальное помещение. Сразу же забрали телефоны, пообещав их вернуть на обратном пути. Затем меня первой, слава богу, что не заставили раздеваться, скрупулезно осмотрели какими-то хитроумными штуковинами, а после просканировали сетчатку глаз, параллельно задавая сотню вопросов о самочувствии. Закончив со мной, мужчины в белоснежной униформе принялись за князя. Притулившись у стенки, я терпеливо ожидала, когда проверка закончится. Али ведь сегодня уже был во дворце. Зачем так тщательно изучать его по второму кругу? Заняться им что ли больше нечем? Мы ведь таким макаром и опоздать можем. Сильно сомневаюсь, что император станет задерживать слушание из-за нас. Впрочем, надо признать, происходящее не лишено логики. Безопасность первого лица государства – штука серьезная. Но все таки, в глубине подсознания звучали тревожные звоночки. И я даже помню, когда они появились. В тот момент, когда мне задали первый вопрос о самочувствии. Наконец-то досмотр закончился, и нас с Али отпустили. До слушания оставалось 6 минут. По извилистым коридорам Кремля мы чуть ли не бежали, причем не одни. Нас сопровождали все те же четверо молчаливых воинов. Быстро приведя себя в порядок у зеркала, висящего на стене неподалеку от раззолоченной двери, я глубоко вздохнула. Глянув на князя, увидела его подбадривающую улыбку. Неожиданно он наклонился ко мне, шепнул. «Отлично выглядишь. Не нервничай. Это слушание пройдет быстро». «О как! А откуда он знает, сколько будет длиться это слушание?» В этот момент двое лакеев распахнули створки двери. Вновь положив руку на предложенный князем локоть, я уверенно вошла с ним в зал и едва смогла сохранить невозмутимый вид. В огромном, отлично освещенном зале без окон находилось множество статных воинов. Растянувшись цепочкой вдоль стен, они одним только видом заставляли сердечко тревожно биться. Старательно глуша беспокойства, я обвела взглядом помещение. Мебели практически нет. В метрах в трех от входа, разделенные попарно широким проходом, стояли всего-то четыре стула с высокими спинками. И два из них уже заняты мужчинами. Не зацикливаясь на вычислении, кто бы это мог быть, я всматривалась в конец зала. Воздух там слегка мерцал голубым светом и словно стеной отгораживал массивный стол с пока еще пустующим резным креслом. «Это всегда так? Ничего себе у государя меры безопасности!» «Сейчас начнется», – тихо сказал Али и повел меня к пустующим стульям. Галантно усадив меня на дальний от мужчин стул, князь сел рядом. Не отводя взора от места, предназначенного для Его Величества, я с каждой минутой все больше недоумевала. Время шло, а государь не приходил. Это явно не норма. «Что происходит-то?»